Глава 6. Поднялись нависавшие над путями внешние и внутренние шлагбаумы, лязгнули, соединяя разомкнутые рельсы железнодорожные стрелки, завыли приводы воротного механизма, раздвигая тяжелые металлические створки, открылись массивные ворота столичной стенки, выпуская за кольцо бронированный железнодорожный состав. И как только поезд выехал, закрылись снова. Оборонительная линия МКАДа осталась позади. Прильнув с калашом в руках правой тамбурной бойнице, Егор наблюдал за заброшенными пригородами. Легкое покачивание вагона и мерный перестук колес успокаивали и расслабляли. Но спокойствие это было обманчивым. И расслабляться нельзя было ни на минуту. Как только поезд выезжал за пределы кольца, могло произойти все что угодно. Неохраняемые перегоны между столичной стенкой и укрепленными форпостами ближнего Подмосковья были защищены бетонной оградой, колючей проволокой и минными заграждениями на подступах к путям. Но, как показывала практика, ни первого, ни второго, ни третьего было недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пригородного сообщения. Именно поэтому поезда сопровождала вооруженная охрана, а снаружи на вагоны подмосковных электричек крепились бронелисты. Такие уж времена. Без брони за городом сейчас никак. Собственно, небольшие составы, связавшие кольцо с пригородными форпостами, если и назывались электричками, то больше по старой привычке. На самом деле... С электропоездами недавнего прошлого они имели мало общего. Электричество нынче слишком дорогое удовольствие. Да и внешне, опять-таки. Сейчас это были скорее легкие бронепоезда. В обиход даже вошло новое словечко. Бронетричка. Броня, три. Егор мысленно представил монстра, внутри которого находился. Три автономных сегмента По три пассажирских вагона каждый на внешней броне не очень длинные чтобы не зацепить встречный состав но очень острые шипы дополнительная защита от интродуктов в середине поезда на крыше одного из вагонов центрального сегмента спаренный пулемет на универсальной турели который при необходимости можно было использовать и в качестве зенитного орудия против летающих тварей Вместо электровоза состав тянет добрый старый коптилка-тепловоз, также защищенный шипастыми бронепластинами. Перед собой локомотив толкает грузовую платформу с балластом. На передней части платформы торчит массивный ножевидный выступ, похожий на нос боевого античного судна. Снизу подвешен косой отвал для очистки рельс. Беженцы, не пущенные за столичную стенку, уже неоднократно пытались отомстить. Провинциалы совершали диверсии на пригородных перегонах, и головная платформа была хоть какой-то страховкой от самодельных мин и фугасов. Кроме того, она выполняла функцию тарана на тот случай, если к железнодорожному полотну прорвутся интродукты. Тварей, которые порой достигали весьма солидных размеров, Все-таки предпочтительнее спихивать с путей специально оборудованной балластной платформой, а не локомотивом. Посты кондукторов-охранников располагались в служебных тамбурах, проход в которые открывался только на остановках. Очень удобно, кстати. Вагонная толкотня не отвлекала и не мешала нести службу во время движения состава. В каждом тамбуре дежурили двое по человеку у бойницы, прорезанной в бронированной двери. Теоретически этого было достаточно, чтобы перекрестным огнем сбить интродукта, рвущегося к бронетричке. Но, увы, теория не всегда совпадала с практикой. Поезд ехал не так, чтобы очень быстро, но и немедленно. Спешка, как и излишняя медлительность на охраняемых участках дороги, могут дорого стоить. Безопаснее всего было придерживаться среднескоростного темпа движения. Вагон покачивался, колеса стучали. Поездка в узком пенале тамбура была относительно комфортной. Во всяком случае, места на двоих хватало. Не то, что в вагоне. Егор на секунду оторвался от бойницы и заглянул в пассажирский отсек через решетку заблокированной двери. «Вот бедолаги, а!» Вагон был набит людьми до отказа. Что и неудивительно. Пригородные поезда сейчас ходят редко. Сидений внутри нет. Так помещается больше народу. Окна тоже отсутствуют. Проще и дешевле оказалось наглухо закрыть их стальными листами, чем вставлять бронестекло в неприспособленные для этого рамы. В вагоне темно и душно. Воздуха в вентиляционные отверстия попадало мало, а света почти не было вовсе. Тусклые диоды и энергосберегающие лампочки в запыленных плафонах работали в эконом-режиме. Впрочем, об удобствах пассажиров никто не думал. Да и сами пассажиры не особенно заморачивались по этому поводу. Главное было доехать в целости и сохранности на работу и вернуться живым с работы а с этой задачей бронетрички пока худо-бедно справлялись. Егор снова повернулся к бойнице. Надолго отвлекаться нельзя. На карте маршрута, прикрепленной у тамбурной двери, он отмечал слабые места заграждений. Бреши, прорехи, дыры появляются на защищенных перегонах каждый день. И их нужно своевременно латать. После поездки... Все отметки на маршрутных картах будут сверены и проанализированы. Затем на указанные начальством участки отправится бронепоезд ремонтной бригады. А работы у ремонтников будет немало. Вон сбиты листья и ветки. Видимо, взорвалась осколочная мина. Может, не одна. Саперам придется заложить новые заряды. Вон порвана колючка над оградой. А там вон тоже проволока сильно провисла. Вон между покосившимися бетонными плитами зияет щель. Наверное, кто-то пытался прорваться. А может быть и прорвался, но не найдя для себя ничего интересного, вернулся обратно. Или не вернулся? Или затаился где-то под насыпью и ждет? «Реутов!» — Прохрипел динамик переговорного устройства. «Приготовиться к выходу!» Поезд замедлил ход, остановился. Неминуемая задержка. Реутов, как и любой форпост за пределами столичного кольца, окружен своей стенкой. Пока откроют ворота, пока впустят состав. «Внимание, поезд! Из Москвы!» доносился откуда-то из-за ворот, усиленный громкоговорителем голос диспетчера. Егор внимательно следил за зеленкой над грязно-серым забором ограждения. Вряд ли твари решатся напасть в светлое время суток прямо под Реутовской стенкой. Но если это все же случится, неподвижный состав окажется более уязвимым, чем поезд на ходу. Ворота открылись. Бронетричка дернулась, въехала на охраняемую территорию. Ворота закрылись. Теперь можно перевести дух. Пол маршрута без приключений. Не так-то и плохо. Забросив калаш за плечо, Егор отворил наружную бронедверь со своей стороны. Напарник по тамбуру, молчаливый русоволосый здоровяк Андрей, проделал ту же операцию с левого борта. На его стороне посадочной платформы не было, но на такие мелочи давно уже никто не обращает внимания. Главное поскорее десантировать пассажиров. Егор отпер вагонную дверь, отступил, пропуская людей. В два потока вышли около полутора десятков человек. Вошли трое. Если в вагоне и стало немного просторнее, то заметно это не было. Андрей молча проверил билеты и документы. «Проходим, проходим, не задерживаемся!» — поторопил Егор, тормознувшую в тамбуре троицу, гадая про себя, кому и зачем понадобилось ехать из одного форпоста в другой. «Наверное, кому-то нужно. Зачем-то?» Потом, как обычно, закрыть вагонную дверь, захлопнуть тамбурные, предупреждающий гудок локомотива, поезд тронулся. На промежуточной Реутовской станции бронетрички долго не стоят. За Реутовым тоже все было спокойно, признаков жизни не наблюдалось. Ни человеческой жизни, ни нечеловеческой. За оградой тянулась сплошная стена деревьев. Брешь в этой зеленой стене Появилась внезапно, чуть впереди, по ходу поезда. Кроны раздвинулись, будто отведенные чьей-то рукой, словно внезапный порыв ветра пригнул деревья к земле. Вверх и в стороны полетели листья, сломанные ветки и сучья. И кусок леса оторвался от зарослей, бросился на пути через бетонную ограду, колючую проволоку и минные заграждения. Что-то большое, зеленое, неотличимое от листвы и хвои. Что-то до последнего момента неподвижно таившееся среди густых крон и еловых лап оттолкнулось от гибких стволов, прыгнуло к составу, разворачиваясь из плотного клубка в подобие паруса. Тварь легко и стремительно спланировала. Да, это был не полет, а именно прыжок парения над преградой отделявший железку от леса. Краем сознания Егор отметил, что бросившееся на пояс существо отдаленно походило на гигантскую белку-летягу. Только такая белочка будет пострашнее любой горячки, размером с самосвал, скамуфлированный под цвет листьев шерстью. Вот только хвост, длинный и тонкий, как у рептилии, с широкими, чуть загнутыми полосками и острыми, как ножи, пластинами на конце, плохо вязался с образом прыгучей белки. Наверное, такой хвост можно использовать не только как руль в полете, но и как оружие в ближнем бою. А значит, ближнего боя лучше не допускать. Егор нажал на спусковой крючок автомата, даже не разглядев толком тварь. «Сначала стреляй, потом любуйся». Таково было золотое правило выживания за пределами кольца. От выстрелов в замкнутом пространстве тамбура заложило уши. Остро пахнуло порохом. «Нападение! С правого борта! Интродукт!» Истошно орал кто-то из динамика внутренней связи. Из соседних вагонов ударили автоматы других кондукторов-охранников. Загрохотал пулемет в середине состава. Однако пулеметчики контролировавшие верхнюю полусферу, все же немного запоздали. Автоматчики, державшие на прицеле ограду, тоже не успели вовремя поднять стволы. Тварь перепорхнула опасную зону перекрестного огня. Несколько пуль вырвали клочья пуха и кожи из растянутых между растопыренными лапами крыльев. Но, видимо, торс и голову не задели. Во всяком случае... Полученные раны зеленую белку не остановили. Балластная страховочная платформа и локомотив проскочили мимо твари. Пара пассажирских вагонов тоже благополучно избежали столкновения с ней. Тварь обрушилась на третий вагон, на тот, в котором ехал Егор. Вагон основательно тряхнуло. Не будь на нем броневой обшивки, делавшей поезд более устойчивым к воздействию извне, Состав мог бы сойти с рельс. А если бы поезд одновременно атаковали не одна, а две-три такие твари, тогда, наверное, от крушения не спасла бы даже броня. Впрочем, и так мало не показалось никому. Егора отбросило от бойницы, и он упал на грязный пол тамбура. Пассажиры в вагоне повалились друг на друга. Испуганные крики людей смешались с пронзительным воплем раненого интродукта. Молчун Андрей оказался проворным малым. Он перепрыгнул через упавшего напарника, подскочил к бойнице в правой двери и попытался срезать тварь автоматной очередью. Попытка закончилась неудачно. В ответ на выстрелы летяга будто хлыстом щелкнула по амбразоре своим длинным, гибким и голым, как у крысы, хвостом. Удар оказался, на удивление, точным. Упругий кожистый бич вошел в прорезь на тамбурной бронедвери. Острые пластины на конце хвоста пилой полоснули по бойнице. По тамбуру брызнула кровь. Теперь уже Андрей, выронив автомат, с воплем грохнулся на пол. Пальцы на левой руке были срезаны. Лицо рассечено от виска до виска. Глаза... Выковырнуты, нос перебит. Напарник Егора, слепой и беспомощный, бился в судорогах и орал от боли. Судьба Андрея была решена. Даже если бедняга и выживет, ему уже не служить. Парню аннулируют рабочую визу и вышвырнут из форпоста. А это верная смерть. Тем более для инвалида. Однако и у интродукта не все было гладко. Искалечивший Андрея хвост легко прошел в больницу, но вот обратно? Загнутые назад пластины наросты застряли в узкой прорези, как зазубрины гарпуна. Тварь снаружи яростно верещала и дергалась, но выдернуть хвост не могла. Теперь, даже если сбить летягу с вагона, она все равно будет волочиться за составом. Егор вскочил на ноги. Нажав кнопку переговорного устройства, доложил по внутренней связи. «Первый тамбур, третий вагон, первая сцепка. Повторяю. Первый, третий, первый. Снаружи тварь. Тяжело ранен кондуктор!» Андрей уже не кричал. Из глотки несчастного вырывались лишь слабые хрипы. А еще через пару секунд стихли и они. Похоже, в плоских ножах на ростах на хвосте твари Имелся сильнодействующий яд. Егор нагнулся к раненому и попытался прощупать пульс. Пульса не было. «Кондуктор мертв!» – уточнил Егор в переговорник и отключил микрофон. Подняв автомат, он повернулся к бойнице.